Глава одиннадцатая. Вечером Велему вышла на улицу в снег и бушующий ветер. Она едва могла что-либо разглядеть в темноте. Снег бил прямо в глаза. Ей пришлось пробираться вдоль домов на ощупь. Элдар ждал в условленном месте. «Ключ принесла?» — прошептал он. «Вот!» Она вложила ключ ему в руку. На короткий миг тепло его кожи успокоило ее. Ей стало не так одиноко в этом опасном и холодном мире. Сама, того не желая, Велему вдруг ляпнула. «Я люблю тебя, Элдар». «Прекрати!» — резко сказал он. «У нас нет сейчас времени на такие вещи!» «Да и холодно!» Велему почувствовала безотчетную тревогу. Что-то надвигалось. Что-то большое и страшное. Наверное, так она чувствовала приближение бури. Она молчала. Он тоже не знал, что сказать. — Иди в свою комнату и поспи немного, — прошептал он наконец. Она выпрямилась. «Ни за что!» — прошипела она в ответ. «Мы давным-давно договорились, что пойдем туда вместе!» «Это не церковное собрание!» «Разве я хоть раз сделала что-то не так?» «Ты нет. Но вот справлюсь ли я?» — мрачно подумал он. Затем сказал вслух «Нет». ты все делала очень хорошо. Ладно, тогда пойдем. Он сдался, чтобы она не испортила дело. Но не вини меня, если что-то пойдет не так. Велиму обрадовалась, потому что снова добилась своего. В темноте земля казалась совсем белой. Ночи уже давно стали морозными. Они подошли к двери в подвал. Я изучил передвижение батраков. Они вернутся только в три часа ночи. У нас полно времени. Это хорошо. Дверь открылась бесшумно. Кто-то хорошо ее смазал. Вонь в подвале была неописуемой. Велему пришлось взять себя в руки, чтобы войти. Внутри было тихо, но они слышали, что, по крайней мере, с десяток человек дышит в темноте. Вильяму бессознательно вцепилась в алдара. Он закрыл дверь и зажег лампу, которую принес с собой. Фитиль медленно разгорался, и через несколько секунд Им открылось кошмарное зрелище. Изо всех углов на них смотрели встревоженные лица. Велему почувствовала, как ее глаза наполняются слезами, из-за чего картина стала еще более гротескной. Алдар! воскликнула она со сдавленным рыданием. Они... Боже, я этого не вынесу!» Она присела на корточки у стены и заплакала. Элдар потерял дар речи. Он задыхался. Бедняги были связаны, как собаки. Они стали раскачиваться взад-вперед, пытались сделать шаг свободной ногой по направлению к ним, и протягивали руки. Здесь. «Кто-нибудь может говорить?» — спросил Элдар. Его голос был таким хриплым, как будто он молчал сто лет. «Я могу», — сумел ответить мужчина средних лет. «От имени всех, кто здесь. Я бригадир». Элдар посмотрел в его маленькие водянисто-голубые глаза. Вильяму сумела взять себя в руки, встала и вытерла глаза ладонью. «Послушай меня. Это важно», сказал Алдар мужчине. «Мы ваши друзья. И скоро вызволим вас отсюда, но не сегодня. Пока это невозможно». «И ты должен молчать». «Я никому не скажу», — нетерпеливо закивал мужчина. Его маленькие уши были посажены очень низко, голова спереди была круглой, как луна, но странно плоско сзади. «Остальные будут молчать?» «Они мало что понимают», — сказал мужчина. «Как тебя зовут?» Йенс, я здесь бригадир. Хорошо, Йенс. Мы постараемся помочь вам. Насколько это возможно. Кому-нибудь здесь. Нужна срочная помощь. Йенс указал пальцем на молодого долговязого парня в углу. «У него болит нога», — сказал он. «Эти черти говорят, что он скоро умрет. Мы посмотрим». Они подошли к парню, который лежал у стены. Тот удивленно посмотрел на них. Велиму наклонилась над ним и погладила его по заросшей щетиной щеке. Он вскрикнул. «Сейчас, сейчас!» — пробормотал удар. «Кричать еще рано!» Когда они стали осматривать его ногу, крик перешел в хныканье. Этот несчастный, как и все остальные мужчины здесь, был невероятно грязным. Женщины выглядели немного лучше. Они работали на кухне и имели возможность стирать одежды и умываться в доме. Велиму пересчитала рабов. Их было девять человек в маленьком душном помещении. Цепь протерла ногу почти до кустя, сказала Элдар. Что нам делать, черт возьми? Вся нога парня сильно распухла. Здесь ничего не сделаешь, пробормотал Элдар. Лучше оставить его в покое. Нет, решительно заявила Велиму. Элдар пожал плечами и достал свой нож. Велиму почувствовала, как чья-то рука, гладит ее по волосам. Это была истощенная женщина неопределенного возраста, с головой, как у цыпленка. Она одарила вельму беззубой, восхищенной улыбкой. Велиму неловко улыбнулась в ответ. Пожилой мужчина тоже попытался прикоснуться к ее медно рыжим волосам, но женщина с ревнимым возгласом оттолкнула его. Остальные не двигались, за что Велиму было им благодарна, хотя и сочувствовала этим бедным созданиям. Кто-то все время тихо и безнадежно плакал, разрывая Велиму. Душу Велиму пришла в себя И забрала у Элдара нож Не позволяй ему двигаться Держи крепко Скомандовала она Элдару Она быстро и точно Разрезала опухоль в самом центре Парень перестал хныкать Он заплакал Как маленький мальчик Велиму надавила на края разреза и из раны хлынул гной, а затем и кровь. Она обтерла рану своим шарфом, а затем промыла водой, ставленной рабам для питья, и перевязала ее. Вопли стихли. «Неплохо», — пробормотал впечатленный удар. От похвалы ей стало теплее. И она не упомянула, что была близка к обмороку, но справилась с ним. Алдар опустил штанину больного, спрятав под нее шарф. Это был обычный шарф, так что Велиму не вычислили бы, даже если бы его обнаружили. «Думаешь, он выживет?» спросил Алдар. «Мне кажется, ты мечешь жемчуг перед свиньями». «Молчи!» — прервала его Велему. «Еще одно слово, и я покажу тебе, кто здесь свинья!» Элдар сердит улыбнулся ей, но ничего не сказал. Тощий мужичок рядом с Велему попытался прикоснуться к ней. «Прекрати!» Сказал ему Янс и, повернувшись, объяснил. «Это Мальтет Он думает, что может делать все, что ему заблагорассудится, только потому, что он владелец фермы». «Сын хозяина?» — недоверчиво спросил Элдар. «Да». «О, боже!» — пробормотал Элдар. «Как думаешь, они что-нибудь соображают?» «Все они?» — спросила Вилиму Элдара, чувствуя ответственность за этих несчастных. «Конечно. Иначе зачем бы они были нужны фермеру?» — ответил он. «Судя по всему, они очень хорошие работники. Ферма содержится в образцовом порядке. Но как они могли поступить так со своим собственным сыном?» «Меня тошнит от этого, Велиму. «Не только тебе. Они не проболтаются?» «Нет. Ты понимаешь, что они говорят?» «Вот и я не понимаю. Но, Йенс!» Он повернулся к нему. «Ты бригадир, и поэтому должен помнить вот что. Ты ни при каких обстоятельствах. Не должен никому сообщать, что мы были здесь до тех пор, пока мы не вернёмся. Тогда мы вам поможем. Йенс нетерпеливо кивнул. «А когда вы придете? «Скоро. Не сегодня, но скоро. Вы не должны никому об этом говорить. Нет». Я буду молчать. Вильяму напряглась, как натянутая тетива. Она чувствовала, что может сорваться. Смотреть на страдания этих людей было очень тяжело. Силы ее были на исходе. «Давай уйдем», — сказала она. Она помахала заключенным с порога и вышла. Подвал был звуконепроницаемым, и их умоляющие голоса стихли, едва дверь закрылась. Рабы жили в темноте. Насквозь окоченев в Велиму рядом с ударом к конюшне. Там им надо было расстаться. Он остановился. «Ты так тяжело дышишь!» «Ты плачешь?» — спросил он. Она бросилась ему в объятия. Элдар никогда не думал о том, что разные люди могут при одних и тех же обстоятельствах испытывать разные чувства. А теперь понял. Он обнял Велему, не говоря ни слова. Прижал к себе ее дрожащее тело. Ее зубы стучали, как будто она вылезла из ледяной воды. Он хотел было сказать, что таких, как эти несчастные, надо убивать при рождении, но промолчал. Внезапно Элдар осознал, что столкнулся с человеком другого эмоционального устройства и другой культуры, более высокой, чем его собственная. Перед ним открылся мир других ценностей. В этом мире люди жили не только собственным эгоизмом. Они уважали жизнь, любую жизнь, даже самую слабую и, на первый взгляд, никчемную. Он не сказал ни слова, не сделал никакого опрометчивого движения. Он просто обнял ее еще крепче и коснулся губами ее прекрасных волос. Наконец Велему прошептала. Элдар, я не могу этого видеть. Моя душа не может смириться со страданиями этих людей. Я ненавижу жестокость и черствость высших классов. Ни с кем не позволено так обращаться и прежде всего с беззащитными мы освободим их пообещал он хриплым голосом обязательно но что с ними будет потом печально подумал он алдар ты такой милый Она смотрела на него сияющими, покрасневшими от слез глазами. «Я так сильно люблю тебя, Элдар», — прошептала она. Обычно для Элдара поцелуи были лишь необходимой подготовкой к настоящему физическому удовлетворению. Иначе зачем они нужны? Он считал, что целоваться смешно, И совсем не мужественно. Но не смог остановиться. Не понимая, что делает, он наклонился и прижался губами к губам Велему. Он давно уже не пил спиртного, а тут почувствовал себя в гребезге пьяным. Ему было так хорошо. Он прижался к ней всем телом, и тут... Она вырвалась и убежала. Ее фигура мелькнула и исчезла среди построек. Элдар Сварцкак остался ни с чем. Как будто ему было обещано огромное богатство, но он потерял его в тот самый момент, когда получил. Не все повстанцы направлялись в сторону Румерики. Часть их собралась возле дома, где жил судебный пристав. Они готовились напасть на него. Уже скоро. И ждали сигнала. Доминик и Никла съехали сами по себе. Они не разговаривали с повстанцами и не собирались связываться с ними. Они хотели узнать, где находится Велиму, только и всего. если конечно она еще жива до сих пор никто не мог не подтвердить этот факт не опровергнуть сеть вокруг тубриена затягивалась за кортежем префекта следило множество глаз утром следующего дня он ехал по дороге в направлении румерики с ним путешествовали только несколько невооруженных слуг Префект жил недалеко от христиании и считал, что кругом все мирно и спокойно, а значит, его безопасности ничто не угрожает. Но как бы ни старались повстанцы держать свои планы в тайне, неизбежно нашелся кто-то, кто проболтался о готовящемся восстании жене на кухне. Та рассказала об этом другим женщинам на базаре, с базара сплетницы понесли весть по домам. если о готовящемся мятеже уже знали на Липовой аллее, то в какой-то момент слух докатился и до вольлеров, которые находились в хороших отношениях с судебным приставом. Итак, судебный пристав и его люди тоже узнали о готовящемся нападении на префекта в Румерике. Пристав подумал, что за спасение жизни префекта и поимку особо опасных бунтовщиков Ему наверняка дадут награду. Может быть, он сам станет префектом. И решил предпринять ответные меры. Он собрал всех своих людей, а также пригласил участвовать в деле друзей и знакомых, которые симпатизировали датчанам, и группу датских наемников из крестьянии. С этим довольно внушительным войском он направился в Тубрен. Повстанцы, Ничего об этом не знали. Элдар тайно встретился с точильщиком. Он рассказал ему все, что Велему узнала о визите префекта. Рассказал он и о подвале для рабов. Точильщик не удивился. Слухи об этом уже давно ходили по округе. Но никто не догадывался, что с этими людьми обращались так жестоко. держали в цепях и темноте. Рассказал он и о том, что вместе с рабами в заточении находится и собственный сын Тубрёнов. Точильщик негодовал, но не удивлялся. Элдар получил от точильщика указания. В тот же день он встретился с Велему во дворе под Ясенем. Снежная буря не утихала, а холод становился все более суровым. Вильяму провела тревожную ночь. Чудесный поцелуй Элдара горел на ее губах. Она никогда его не забудет. Но лучше бы он никогда ее не целовал. Она была в таком смятении, что не могла ни заснуть, ни ясно мыслить. Ее тело отчаянно жаждало его присутствия. Отвлечься от этого можно было только мыслями о цинизме Алдара и его отвратительной грубости. «Как бы я хотела вернуться в Элистрант?» — думала она, лёжа без сна. «Снова быть наивным ребенком, ссориться с Домиником, Никласом и Ирмелин, обнимать маму и папу, бабушку Сесилию и дедушку Александра. О, как бы я хотела, чтобы он был жив! Моего дедушки Александра больше нет. Я забиралась к нему на кровать. Он обнимал меня и просил слушаться маму и папу. А я... Что я наделала? Велиму горько заплакала. Никто не знал, где она находится. Здесь, в Тубрёне. Со всеми его ужасами она снова чувствовала себя маленькой и одинокой. Она не выспалась и, встретившись на следующий день с Элдаром под ясенем, чувствовала себя усталой и слабой. Элдар увидел ее и остолбенел. Она показалась ему потрясающе прекрасной. Он очистил скамейку от снега, и они сели рядом. В тот день им было о чем поговорить. «Велему, всё становится серьезным. «Что случилось?» — спросила она, ничего не подозревая. «Удар будет нанесён сегодня ночью». Она ахнула. «Восстание?» Все начнется здесь. Но как? Не волнуйся. Нам с тобой дали задание. Я не стану убивать людей. Наоборот. Нам поручено людей спасти. Хорошо. Как мы будем это делать? Она не осмеливалась взглянуть на него. Он тоже прятал глаза. И это было на него не похоже. Ей стало больно. Именно с нас все начнется. Она вздрогнула. С нас? Мне страшно. В полночь в поле за большой поленницей у леса будет стоять повозка. Знаешь, где это? Ее видно отсюда. Велиму посмотрела, куда он указал. И кивнула. «Мы выведем рабов из подвала, доведем до повозки, усадим их в нее и отвезем подальше отсюда, на пастбище точильщика на горе». «Спасибо тебе, Удар, Спасибо!» Он хотел другого. Хотел ворваться в дом и напасть на префекта, Но точильщик строго запретил ему это он напомнил ему о дисциплине и настоял на том, чтобы Элдар исполнил все в точности, как ему сказано. Элдар расстроился, но обещал подчиниться. Обо всем этом он не стал рассказывать Велиму, а вместо этого ответил на изъявление ее благодарности легким поклоном. Чтобы они не шумели, нам придется заткнуть им рты кляпами. А может быть, даже связать. Потому что неизвестно, как они будут себя вести. Нам понадобится много кляпов и веревки. А еще ты снова должна стащить ключ. Надеюсь, он лежит на прежнем месте? Йенсу тоже придется заткнуть рот. Конечно, иначе он еще десять раз скажет, что он бригадир. Велиму с улыбкой кивнула. Я что-нибудь придумаю. Пожертвую своей нижней юбкой. Элдар застонал. Не говори о нижних юбках Велиму. А потом? Потом нам придется заботиться об этих несчастных. В дом наши друзья войдут без меня. Некоторое время он молчал. «Может быть, ты сама с ними справишься?» «Я так хочу принять участие в восстании!» «Нет, Элдар! Я тебя не пущу! Ты можешь погибнуть!» «Это важно для тебя?» Спросил он неожиданно серьезно. «Для меня твоя жизнь важнее моей собственной!» Элдар больше не мог сдерживаться. Он схватил ее за запястье. Велему. я хочу тебя. Прямо сейчас. Нет, Удар, пожалуйста. Любить можно и иначе. Перестань нести чушь. Ты просто не знаешь, каково это. Быть с кем-то в постели. Не знаю. А ты хотел бы, чтобы знала? Он схватил ее еще крепче. «Нет, черт возьми! Ты моя и только моя! Никто другой не смеет прикасаться к тебе своими грязными лапами! Ты моя! Моя! Моя!» Она почувствовала себя неловко. «Алдар, пожалуйста, помолчи. Нас могут увидеть из окна. Сейчас ты ведешь себя совсем не по-братски». Мне плевать. Я хочу целовать тебя. Хочу видеть твое тело, прикасаться к твоей коже. Все это моё. Она встала. Все закачалось у нее перед глазами. Двор, ясень, небо и земля. И она больше не чувствовала хлопьев снега на лице. Она не знала, чему отдаться. Восторг от его слов Или чувство вины, которое они вызвали. Элдар тоже встал. «Признай, что ты тоже этого хочешь! Признай это!» Удар меня, Элдар, быстро! Хозяйка смотрит на нас из окна!» «Я не могу! Я не хочу тебя бить!» «Ей видно, что мы оба взволнованы, она задумается!» «Нам сейчас не нужно, чтобы на нас обращали внимание, Элдар!» «Я понимаю». Пусть думает, что я злюсь на тебе. Вот именно. Ты же старший брат. Я не могу этого сделать. Тогда ты грязная свинья. Мерзкий кусок дерьма, который ничем не лучше тех, кто сидит в подвале. Провокация сработала. Удар ударил ее сильнее, чем она ожидала. Боль привела ее в ярость. Вильяму уже собиралась дать сдачи, но вспомнила, какую роль должна играть. Она закрыла лицо руками и бросилась в дом. Там ее ждала жена фермера. «Кажется, тебя наказали!» Злорадно сказала она. Вельму всхлипнула. Из-за пощечины слезы текли сами «Собой!» Из-за чего он так разозлился? Я случайно пожаловалась, что после прошлого банкета очень устала. Я устаю, когда приезжают к гости. Ничего не могу с этим поделать. Это была ложь. Как работы Велему не уставала, если высыпалась. А он? Он сказал, что к нам здесь относятся исключительно хорошо. Это правда? и что я должна быть благодарна и не смела жаловаться. Хозяйка была согласна с предполагаемыми словами ее мнимого брата и благодушно кивнула. «Тогда я сказала, что это он сам обижает меня, и тогда он ударил». Велиму снова заплакала. «Долг старшего брата!» наказывать своих младших братьев и сестер, — напыщенно заявила хозяйка. «Он поступил правильно, а тебе должно быть стыдно. А теперь займись своими обязанностями, непослушная девчонка. Господин префект хочет, чтобы ему перестелили постель». «Да, госпожа». велему присела в реверансе, И тут же испарилась. «Скоро, очень скоро тебе отольются слезы несчастных, которых ты заперла в подвале», — подумала она. «Но что повстанцы сделают с хозяевами Тубрёна?» Забеспокоилась Велему. Она знала, что они мучители и негодяи, но не желала им смерти. Однако пути назад у нее уже не было. Судебный пристав подъезжал к Тубрёну. Вместе с ним ехал Воллер и его люди. Воллеру было наплевать на префекта и восстание. Он хотел только одного — мести за убитого сына. Батраки из Гростенхольма снабжали его сведениями о том, как продвигаются поиски Велиму. Они расспрашивали горничных и служанок о том, куда ездит господа Доминик и Никлас Линда из «Людей льда», куда ходила госпожа Ирмелин Мейден и что они узнали. На этот раз они выяснили, что поисковая группа отправилась на северо-восток, в сторону Румерике. Судебный пристав по наводке Воллера направлялся туда же. Воллер решил, что родственники Велимой Стран. получили сведения о том, что она вместе со своим любовником Элдаром Сварцкагом участвует в восстании. А значит, если направиться по следам линдов, есть шанс найти обоих убийц и поквитаться с ними за смерть Монса. Некоторые из местных жителей, те, которые симпатизировали датчанам, пытались предупредить префекта, который сейчас находился в Тубрёне, Но повстанцы выставили караулы вдоль леса и на всех дорогах и тропах, ведущих к ферме. Поэтому пройти этим людям не удалось. И префект продолжал оставаться в неведении относительно их планов. Воздух стал заметно теплее, а снегопад ближе к сумеркам сменился дождем. Но ветер все еще бушевал. Может, даже дул теперь сильнее. как это обычно бывает, когда наступает тот тепель. Он завывал в узких проходах между постройками. С наступлением ночи в окрестностях фермы стало совсем тихо. Вся округа, казалось, была окутана мрачным спокойствием. Напряженные и замерзающие люди стояли на своих местах, По всему плато. Скрипящая телега проехала по дороге, Выехала в поле И остановилась у большой, как стук Дровяной полянницы. Шумели только в главном здании фермы, Из его окон лился теплый желтый свет. Праздник для префекта и его свиты — Был в самом разгаре. Звучали нетрезвые голоса. Там пели и рассказывали анекдоты. Смех становился все более громким, а речи все менее связаны. Пир затягивался. Велему была занята весь вечер и уже начинала нервничать. Ей пришлось разыграть целый спектакль, чтобы каким-то образом выбраться оттуда. Она сделала жалобное лицо и сказала хозяйке, что плохо себя чувствует. Ее только что вырвало в кладовой, и она не хочет, чтобы это повторилось в большом зале среди гостей. Нет, она не беременна. Как могла хозяйка такое подумать? Вероятно, она съела что-то не то. Можно ли ей подняться в свою комнату и там прилечь? Жена фермера внимательно посмотрела на нее. Девушка действительно выглядела неважно. Велему, когда нужно, была хорошей актрисой. Никто не мог изобразить усталость так же достоверно, как она. «Убери со стола грязные тарелки и можешь идти. Мне не нужно, чтобы тебя стошнило на кого-нибудь из гостей». Велиму немедленно повиновалась. Ей удалось раздобыть ключ от подвала, и через несколько минут она вышла к алдару, который с нетерпением ждал ее. Какого чёрта так долго? Ты надела теплую одежду? Все, что у меня есть. Нервно рассмеялась она. Тогда давай быстрее, нас ждут. Он не объяснил, кто ждет. Но было понятно, что имелись в виду люди на опушке леса. Они будут ждать освобождения рабов Тубрёна, прежде чем нанести удар. Велиму с благодарностью подумала о них. Как хорошо, что на свете есть герои, которые готовы рискнуть жизнью, чтобы защитить обездоленных и слабых. А значит, есть надежда на справедливость и человечность. Но, спустившись в подвал, они поняли, для того, чтобы управиться с бедными рабами, нужно гораздо больше людей. Вдвоем им не справиться. Несчастные не понимали, что их пришли спасать. Кричали и сопротивлялись. Однако Элдару удалось подробно объяснить Йенсу, что надо делать. И тот охотно согласился, чтобы ему... на время заткнули рот кляпом и связали руки за спиной. Остальные не сразу успокоились, но, глядя на своего вожака, смиренно, хоть и с испугом, подчинились. Но один из них продолжал брыкаться и визжал, как свинья на бойне. В конце концов, удару пришлось его вырубить. Ждать, пока он утихнет, было уже невозможно. «Мы зря тратим на них время», — сказал он ему сквозь зубы. «Гораздо проще было просто поджечь эту лачугу». Она сильно напряглась. Неужели Элдару безразлична судьба этих беззащитных людей? Но потом она поняла, что он просто очень волнуется. К счастью, Рабы привыкли ходить строем в цепях. Алдар обвязал цепи тряпками, чтобы они не гремели, и все они вышли. Идите вперед, прошептала Велимой Элдару. Я догоню. Мне не справиться с ними в одиночку, прорычал он. Ты справишься. Видишь, какие они послушные. И дай мне свой нож. Вильяму исчезла прежде, чем он успел возразить. Она бросилась к землянке, нашла ключ за камнем в стене и открыла дверь. Кристина Тубрён лежала на том же месте и в том же положении. Велиму разрезала ремни и завернула ее в одеяло. — Ты сможешь идти? — спросила она. — Нам пора бежать. Молодую женщину затрясло. «Не знаю. Я уже давно не пробовала стоять на ногах». Она попыталась встать, но ноги ее тут же подкосились, и она рухнула на пол. «Постарайся», <просившаяся> — <просившаяся> прошептала Велему. «Обопрись на меня. Я не смогу нести тебя». Но Кристина слишком ослабла. Ноги не слушались ее. Велему пришлось взять ее на спину и тащить на себе. Ноги Кристины волочились по земле сзади. Впереди маячили скованные цепью люди. Датской горничной пришлось приложить все свои силы, чтобы догнать их. Кристина старалась облегчить ей задачу и через некоторое время смогла идти. опершись на плечи Велему. «А вот и Кристина», прошептала она Элдару. «Но она не сможет самостоятельно дойти до поленницы. Тебе придется нести ее. «Но кто тогда поведет того парня, которому разрезали опухоль на ноге?» «С ним я справлюсь». Велему сменила Элдара. Длинный парень тяжело навалился на нее, но она старалась не вдыхать исходившую от него едкую вонь. Время от времени кто-то из рабов начинал стонать. Некоторые дергали цепи, нарушали строй, пытаясь убежать. Но Элдар все время был на стороже. Это был трудный путь. Если честно... Настоящий кошмар. Поленница стояла очень далеко. Почти у самого леса. Каждую минуту их могли обнаружить. Беспомощные, закованные в цепи люди. Не знали удары Велему. Не понимали, куда их ведут. Нервничали, пытались вырваться. Падали! Велему было жаль их. Но спасти бедных рабов можно было только таким способом. Внезапно Велиму заметила в темноте какое-то движение. Что-то перемещалось в темноте. Она так испугалась, что чуть не бросила все и не убежала в лес. Но оказалось, что возница, который ждал у поленницы и наблюдал их движение, Понял, что нужна его помощь. Он решил подъехать ближе, чтобы сократить процессии путь. Велиму почувствовало страшное разочарование. «Чего она после этого стоит? Неужели она такая трусиха? Она чуть не бросила этих несчастных, ради которых повстанцы в лесу готовы рисковать жизнями?» Однако она не убежала, и это немного утешило ее. «Страх — нормальная реакция», — сказала она себе. «Не боятся только дураки. Главное — не убежать. А я не убежала. Я ни за что не предам этих людей». Возница помог погрузить рабов в телегу. Некоторые из них сопротивлялись, и их паника передалась остальным. Но в конце концов дело было сделано, и все оказались в повозке. Груз оказался тяжелым для пары лошадей. Животные с трудом сдвинули телегу с места, перегруженные колеса страшно скрипели. «Неужели нельзя было смазать колеса?» — нервно спросила девушка. «Скрип на всю округу!» «Они все еще пьют и гуляют», — сказал Элдар. «Праздник продолжается. Им ничего не слышно». Наконец, они оказались в лесу. Из-за деревьев вышли люди. Они остановили повозку. «Кто здесь, Элдар Сварцкак?» — спросил старший. «Я». «Ты отвечаешь за рабов. Знаешь дорогу к горному пастбищу?» «Да, но...» «Нам нужен человек, который сделает все как надо. Это твое задание, и ты должен его выполнить. Девушка тебе поможет!» Возница спрыгнул с повозки и отдал ему поводья. Элдар кипел от злости. Я готовился к этому столько лет, и что в итоге буду сидеть на горном пастбище и пасти кучу идиотов, а другие тем временем станут героями. Я думаю, настоящий подвиг — спасти жизнь, а отнять ее — грех и убийство, — сказала Велиму. Заткнись, пожалуйста. Рявкнул Элдар, и стегнул лошадей. Повозка тронулась в путь на пастбище. Велему понимала его чувства. Воинственный и дерзкий удар обладал характером воина. Ему хотелось подвигов, как он их понимал. Он мог все бросить и бежать на ферму с вилами и топором. Но он так не сделал. Она оценила его способность. быть дисциплинированным, выполнять приказы, даже если они ему не нравятся. А милосердие в большей степени присуще женщинам, чем мужчинам, подумала она. И принялась освобождать рабов от кляпов и укрывать их от ветра. Они отъехали уже далеко от фермы, и криков несчастных теперь не будет слышно хозяевам. Но никто не кричал. Наоборот, незнакомая обстановка как будто бы парализовала ее подопечных. Все было им в новинку. Земля, которая двигалась под ними. Снежная буря, которая никак не желала успокаиваться. Лес. Кристина подобралась поближе к Велему, и они обнялись. Так было теплее. По лесу разнесся сигнал к атаке. Битва началась. Битва за свободную Норвегию. Заполыхал первый сигнальный костер. Спустя минуту загорелся еще один на склоне горного хребта. И еще один. И еще дальше. Вскоре сигнальные костры пылали по всему Акерсхюсу. Судебный пристав прятался со своими людьми в чаще леса. Его человек сидел на верхушке дерева и наблюдал за происходящим. "Они зажигают сигнальные костры!" крикнул он. "Выступаем!" раздался приказ судебного пристава. "Это сигналы нам тоже! Ни один из этих дьяволов не выберется отсюда живым!"